Понимая горячее желание отца, Самвел решил воспользоваться его настроением. Он обратился к Миружану. «Вы решили непременно задержать здесь Стан на три дня?» «Непременно? Во-первых, звезды не предсказывают доброго пути, и, кроме того, нас должны нагнать еще несколько наших полков, о которых мы не имеем никаких сведений. Значит, как хорошо заметил Артаваст, за эти три дня можно совсем затасковать от безделья». «Твой дядя не допустит, чтобы ты затасковал, дорогой мой», — вставил отец. «Он для тебя устроит великолепную охоту на берегах Аракса». «И для меня?» — вмешался юный Артаваст. «Ну, конечно, и для тебя», — улыбаясь, сказал Миружан. «Без тебя какая же может быть охота?» «Шутки в сторону», — сказал Артаваст с самоуверенным видом. «Я хочу показать этим персам, что такое армянская храбрость». Эти слова он произнес по-армянски — лукаво устремив из-под лобья свои огненные глаза на присутствующих персидских вельмож. Миружан, смеясь, перевел его слова. «Знаете, что говорит мой юный родственник? Он жаждет удивить вас своей храбростью, и я обещаю ему на завтра устроить охоту». «Посмотрим. Завтра увидим», серьезно ответили персидские вельможи. «Но вы должны выставить против меня...» Моих сверстников? Так оно и будет. Мы заранее отказываемся состязаться с тобой. В нашем стане найдется немало твоих сверстников. Самвел ничего не сказал. Он считал, что уже достиг желаемого. Миружан приказал начать приготовление к охоте на следующий день у берегов Аракса. Ловушки Аракса Тогда один из сыновей Вагана по имени Самвел поразил насмерть отца своего, Вагана, Фавстоз Бюзант. Река Аракс в древности обладала изумительными ловушками и причудами. С незапамятных времен она упорно боролась с неровными берегами, как будто недовольствуясь тем узким руслом, которое проложила для нее неуступчивая природа. Она любила шить, любила свободу. Узкое русло возмущало ее. Горные кряжи по обоим берегам Аракса местами сближались и сжимали ее в тесных и глубоких ущельях. Тогда ярости Аракса не было предела. Страшные волны ударялись о прибрежные скалы. Река рычала, бурно шумела, пенилась, и, казалось, в ее ужасном грохоте Можно было услышать крики отчаяния. «Тесно мне! Тесно! Задыхаюсь!» Иногда раздвигались скалистые преграды, отрываясь друг от друга, и открывали ей новые широкие пути. Тогда своей своеволею реки не было предела. Вырвавшись из теснины, Аракс, как злое чудовище, безудержно заливал и топил в своем бешеном потоке ровные зеленые цветущие берега, бросаясь как пьяный богатырь то вправо, то влево, но никогда не направляясь напрямик. Он неразумно пользовался своей свободой. Иногда расправлял свои гигантские плечи, он отрывал у суши кусок земли и, сжимая его в своих прохладных объятиях, создавал остров и некоторое время с детской нежностью ласкал и лелеял свою игрушку. Остров расцветал, Покрывался зеленью, появлялись кусты и распускались цветы. Птицы вили там свои гнезда, дикий зверь кормил своих детенышей. Остров был букетом, которым Аракс украшал свою гордую грудь, подобно тщеславному юноше. Но вдруг все это как будто ему надоедало. Пенись, вздымались его воды, яростно рычали и в несколько мгновений поглощали это прелестное украшение, не оставив даже следа. Царь армянских рек обращался с созданными им островами так же, как армянский царь со своими обособленными нахарарствами. И правда, Аракс напоминал политическое положение своей страны. Когда хитрый перс и коварный византиец, как два горных массива, объединяясь, стеснили ее, протест ее и сопротивление были беспредельны. Она применяла всю свою ярость, чтобы избавиться от их гнета. А когда эти два союзника нарушали свое единение, и Армения обретала свободу, тогда она начинала заниматься своими внутренними распрями. Со всей жестокостью уничтожала она свои нахарарства, как чудовищный Аракс размывал и поглощал зажатые им островки. Охота предполагалась на одном из островов Аракса, называемом «княжем». Когда-то один из сюникских князей пригнал на этот остров несколько пар диких зверей. С тех пор они там размножились. Конный отряд охотников выехал с восходом солнца. Утро было тихо и прохладное. Даже красный ветер, который дул у этих берегов Аракса, принося с собою красноватые песчинки и наполняя воздух кроваво-красным туманом, Даже этот зловещий ветер не нарушал в это утро общего спокойствия. День был ясный и приятный. Дорога вплоть до берегов Аракса была покрыта пышной кормовой растительностью. До войны здесь паслись княжеские кони теранахчивана а теперь здесь пасся вьючный скот из стана персов. Попадались иногда голые остроконечные холмики, Они сохранились как будто для того, чтобы поведать прохожим о том, как жестоко поступила с ними древность. Вековые дожди смыли мягкий земляной покров с этих холмиков и оставили лишь твердый безобразный скелет. Вот вдали появился большой караван верблюдов. Горбатые, с изогнутыми шеями, стоят они друг за другом, точно повисли в воздухе. Вот с другой стороны, одна за одной, упираясь в небо, выстроились несколько башен. Все они стоят на тонком источенном пьедестале, который того и гляди разлетится от первого дуновения ветра. А вот поодаль вырисовываются на скалах причудливые силуэты людей, похожие на статуи окаменевших богатырей. Вот извивающийся дракон поднял свою чудовищную голову и грозит раскрытой пастью проглотить прохожего. По преданию, в этих краях в старину были поселены люди, потомки дракона, взятый в плен армянами. Ныне остались лишь их гранитные скелеты. Это была завороженная, каменевшая страна. По ней медленно и спокойно продвигался отряд конных охотников. Вскоре охотники достигли долины небольшой реки Нахчеван, которая, шумом ударяясь о каменистое дно, быстро бежала вперед и соединялась с Араксом. Здесь природа выглядела иначе. На всем протяжении берегов росли плакучие ивы, низкие тутовые деревья и дикие кусты, которые, сплетаясь вместе, образовали живую, почти непроходимую изгородь. За нею простирались обильные плодами сады горожан. До войны эти чудесные, прекрасно обработанные сады вполне подтверждали древнейшую легенду о том, что Армянин стал заниматься разведением винограда с того самого дня, когда Ной у подножия Арарата посадил первую лозу. Некогда здесь, под лучами животворного солнца, созревали тяжелые, сочные кисти отборного винограда области Гахтан. Из этого винограда Получался тот благородный нектар, что вдохновлял певцов Гахтана. А теперь осыпавшиеся, изъеденные червями кисти винограда имели такой вид, точно были побиты сильнейшим градом. Рука персидского воина совершила это гнетущее опустошение. До войны здесь краснели приветливо, улыбаясь яблоки, напоминавшие румяные щечки юных девушек. Скромные груши склоняли до земли свои Густолиственные ветви словно приветствовали поклонами прохожих. А теперь погнулись и повисли увядшие ветки. Рука ненасытного персидского воина совершила это безжалостное преступление. До войны желтые персики робко прятались за гигантскими абрикосовыми деревьями, прикрывавшими их своей широкой густой сенью. Теперь же пожелтевшие от жажды абрикосовые деревья оголились, сбросив свое богатое зеленое одеяние, и имели такой жалкий вид, точно уже наступил конец осени. Не было заботливого садовника, который бы утолил их жажду и спас от преждевременной смерти. Среди виноградников возвышались двухэтажные давильни, которые не раз служили убежищем гонимым изгнанникам, девы, подвижницы рипсиме долгое время скрывались в давильных виноградников ва горшапата